ЗВУКИ И ГОЛОСА — полудреме, медвежонок, можно вообразить все, что хочешь. И все, что вообразишь, будет как живое. И тогда-то... — Ну, тогда-то... — ты говори же. — И тогда-то слышны звуки и голоса. Ежик глядел на медвежонка большими круглыми глазами, как будто сию минуту, вот прямо сейчас, догадался о чем-то самом важном. — И кого ты слышал? — шепотом спросил медвежонок. — Сегодня? — Ага. — я б л и к а сказал ежик. — А вчера? — Лягушку. — И что она сказала? — Она пела. и Ежик закрыл глаза. — Ты ее и сейчас слышишь? — Слышу, — сказал ежик с закрытыми глазами. — Давай я тоже закрою глаза. Медвежонок закрыл глаза и встал поближе к ежику, чтобы тоже слышать. — Слышишь? — спросил ежик. — Нет, — сказал медвежонок. — Ты впади в дрему. — Надо лечь, — сказал медвежонок и лег. — А я возле тебя, — ежик сел рядом. — Ты только представь, она сидит и поет. — Представил. — А вот сейчас, слышишь? И ежик по-дирижерски взмахнул лапой. — Запела. — Не слышу, — сказал медвежонок. Сидит, глаза выторщила и молчит. — Поговори с ней, — сказал ежик. — Заинтересуй. — Как? — Скажи. Мы с ежиком из дальнего леса пришли на ваш концерт. Медвежонок пошевелил губами. Сказал. Ну, молчит. Погоди, — сказал ежик. Давай ты и сядь, а я лягу. Так. И он забубнил, что-то укладываясь рядом с медвежонком в траву. А день разгорался, и высокая стройная осень шаталась соснами и кружилась палым листом. Медвежонок давно открыл глаза и глядел теперь на рыжие деревья. На ветер, который морщил лужу, а ежик все б о р м о т а л и пришептывал, лежа рядом в траве. — Послушай, ежик, — сказал медвежонок, — зачем нам эта лягушка, а? — Пойдем, наберем грибков, зажарим, а я для тебя яблочко припас. — Нет, — не открывая глаз, сказал ежик. — Она запоет. — Ну и запоет. — Толку-то? — Эх ты, — сказал ежик, — грибки и яблочки. Если б ты только знал, как это... Звуки и голоса.